но все это не имело значения, потому что еда была восхитительной. Он, Синебальдо де Фиески, родился в очень богатой семье, приближенной к императору Федерико, тому самому, с которым он сейчас не сошелся во взглядах, и поэтому его никогда не окружала скромная обстановка. Разумеется, пища моряков и должна быть более простой и питательной, чем в Литране, поскольку они целыми днями тяжело трудятся. У всех блюд был отменный вкус — свинина, фасоль, тушеная с мясом, лапша с грибами. Вот лишь некоторые блюда из тех, которыми его подчивали в эти дни. Они совершенно отличались от изысканных парадных блюд, к которым он привык. Ни один из этих грубых, дерзких моряков даже представить не мог, что сидит за одним столом с самим папой римским. Если бы они знали это, они, безусловно, не ругались бы по привычке и не осмеливались бы рассказывать со всеми пикантными подробностями о победах над женщинами. За трапезой они искренне смеялись, вспоминая о своих похождениях, о женщинах в портах, куда они заходили на стоянку, которые всегда были готовы облегчить их кошельки. Для Иннокентия эта поездка была отличной возможностью познакомиться с реальным миром, не отфильтрованным специально для него, таким, каким он был на самом деле. По прошествии нескольких дней он даже стал принимать участие в разговорах команды, получая от этого огромное удовольствие. И выражая свое мнение по поводу некоторых поднимавшихся вопросов, эти необразованные малокультурные люди удивляли его прежде всего гибкостью и широтой своих взглядов. Сколько раз Иннокентий вел переговоры с людьми очень умными и образованными и видел, что их окаменевшие сердца не отзываются на его слова. А находясь среди этих грубых моряков под видом торговца, он понимал, что у них на душе, каковы их стремления, и что действительно для них важно в жизни, насколько непоколебимы их убеждения и велико их благородство. Он понял, почему Иисус Христос искал учеников среди моряков. За многие годы жизни в Литране ему не открылось то, что стало понятно здесь, человеческая душа. Однажды вечером они гуляли по палубе и обсуждали свои планы на ближайшее будущее. «Карло, капитан сказал тебе, в котором часу он рассчитывает завтра прибыть в Константинополь? Он говорит, что если не возникнет осложнений, мы можем быть в порту уже до полудня. Вы подумали, чем мы будем заниматься в столице империи два дня, ваше святейшество?» «Карло, я тебе напоминаю, что категорически запретил называть меня так. Когда-нибудь ты проговоришься в чем либо присутствии и тогда наша миссия будет провалена». Карло извинился и снова пообещал этого не делать. «Я хочу посетить базилику святой Ирины, где, если не ошибаюсь, находится мозаика, копия которой была подарена церкви святого Павла, и, конечно же, хочу осмотреть собор святой Софии». Карло, у нас будет возможность ознакомиться с самой знаменитой церковью из всех существующих в мире, самой крупной церковью всех времен христианства – и самой красивой из всех, которые ты когда-либо видел. Вот уже много лет я мечтал войти в нее как паломник, чтобы увидеть великолепные мозаики, украшающие ее купола. Эти мозаики изготовлены из миллионов кусочков смальты, которые в зависимости от силы солнечных лучей и угла их падения меняют цвет и переливаются. Это грандиозное зрелище. Судя по рассказам счастливцев, которым удалось увидеть эту церковь, мы воспользуемся остановкой для неофициального визита, но с насыщенной культурной программой. После взятия города крестоносцами в 1203 году многие памятники были сожжены или разрушены, а некоторые статуи были отвезены во франкские города, хотя большинство из них, как и бесчисленные реликвии, осели в Венеции. Но, несмотря на это, остается еще много великолепных мест, на которые стоит посмотреть. «Карло, тебе это понравится!» и я ожидаю, что к завтрашнему дню ты окончательно придешь в себя, потому что в противном случае тебе придется остаться на корабле. На следующее утро в очень ранний час Галера пересекла пролив Дарданеллы и взяла курс на северо-восток, чтобы попасть в начало Босфорского пролива, на берегах которого раскинулся грандиозный Константинополь, и через пролив пройти в Мраморное море. В полдень, когда солнце стояло в зените, на левом берегу показался величественный Константинополь со своими семью холмами и извилистой крепостной стеной с более чем тремя сотнями башен. Вся команда галеры стояла молча, в очередной раз восхищаясь видом города. Говорили, что с моря, и особенно с того места, где они в тот момент находились, открывался самый красивый вид. Несмотря на то, что моряки уже неоднократно восхищались этим городом, Они никогда не уставали смотреть на великолепие куполов собора Святой Софии, высящегося над множеством других церквей и выделяющегося своей красотой среди других прекрасных зданий и дворцов. Карло, как и все члены команды Льва, рассматривал фантастический вид города, очертания которого четко прорисовывались на голубом фоне. Нельзя было определить, где кончалось лазурное небо и начиналось спокойное величественное море. Карл слушал рассказ Иннокентия об этом городе, в прошлом столице мира, который даже сам император Константин, чье имя было дано городу, называл Новым Римом. Город был заложен во времена короля Давида, примерно за тысячу лет до Рождества Христова, и завоеван римлянами за две сотни лет до рождения Иисуса. И только в 330 году он был освобожден императором Константином, который приказал восстановить этот город и сделал его столицей своей империи. Город приобрел огромное значение, когда Вестготы захватили Рим. Тогда Константинополь действительно превратился в Новый Рим. Он достиг своего расцвета во время царствования императора Юстиниана в начале VI века. Император приказал возвести собор Святой Софии, чтобы укрепить позиции города как центра христианства во всем восточном мире. Мы сможем в этом убедиться. Ты уже хорошо себя чувствуешь, Карло? Отлично, мой господин. Я думаю, все мои внутренности уже вернулись на свои места, и я теперь могу жить нормальной жизнью. Карло, я рад, что могу на тебя рассчитывать, потому что наше приключение только начинается. Хотя, будучи в Риме, мы не планировали делать здесь остановку. Мы воспользуемся ею, чтобы узнать об иконе, прибывшей к нам из Константинополя и находящейся, как ты помнишь, в одной из часовен церкви святого Павла. Не прошло и часа, как корабль подплыл к одному из молов до отказа забитого порта Константинополя, попав в самый рок изобилия. Капитан умело пришвартовал Льва между двумя кораблями в меньшей осадки, на одном из которых был флаг Арагонской короны, а на другом Генуэски. Поговорив с двумя римлянами, которые собирались сойти с корабля, чтобы осмотреть город, капитан сказал им, что утром следующего дня он решит, как будет проходить последний этап плавания до Смирны, и поставит их в известность что судно, скорее всего, отчалит ранним утром, еще до восхода солнца. Проводив их, капитан дал команде точные инструкции по разгрузке товаров, занимавших больше половины трюмов корабля, и велел сделать все побыстрее. Карло и Иннокентий направились к центру города, пройдя сначала по узким переулкам, где теснились маленькие лавки, по большей части торговавшие продуктами моря. Правильнее сказать, это были маленькие лотки из парусины и дерева, между которыми оставался такой узкий проход, что было очень трудно пройти. Они пробирались вперед с трудом, расталкивая людей. Иннокентий шел первым, а Карлу следовал за ним, потому что толпа была такая, что идти рядом было невозможно. Они пробирались через человеческую массу в направлении, которое им указали в порту, в поисках площади, на которую выходил фасад церкви святой Ирины, находившейся рядом с собором святой Софии. Они прошли уже довольно большой отрезок пути, и тут Карло, соблюдавшему минимально безопасную дистанцию, пришлось предотвратить ограбление его святейшества. Карло довольно сильно ударил грязного мальчишку как раз в тот момент, когда паренек запускал руку под одежду папы за кошельком, в котором хранились все их деньги. «Мошенник! Прилепился ко мне, как пиявка, и в первую минуту я даже не понял его намерений. Спасибо, Карло, ты мой ангел-хранитель!» Меня предупреждали, чтобы мы остерегались воров, так как город кишит ими, но я не придал этому значения. Прогулка по этому удивительному городу совершенно притупила мою бдительность. Я вспоминаю, что два итальянских кардинала во время визита в Рим рассказали мне о своей прогулке по Константинополю. Они были настолько опьянены его красотой, что у них закружились головы. И я скажу тебе, Карло, что попав сюда, я почувствовал себя точно так же. Все эти цвета, звуки... И прежде всего, запахи действуют словно дурман. Сначала я подумал, что никогда не избавлюсь от пропитавшего воздух запаха рыбы, который преследовал нас от самого порта и первых переулков. Но когда мы перешли через площадь с продавцами корзин, почувствовал, что каждая улочка пленяет своим особенным ароматом. На улицах Константинополя действительно можно было ощутить все запахи мира. Иннокентий и Карло пересекли маленькую круглую площадь, на которой было множество лотков продавцов эфирных масел. Сначала они почувствовали сладкий запах геоцинта.